Глава четвёртая. Занавес опускается. Весь остаток дня и всю ночь я был пленником в моей комнате под охраной слуги, на верность которого отец полагался. На другое утро я хотел бежать, но был схвачен, ещё не успев выбраться из дома. Опять засаженный в комнату, я ухитрился написать к мэрии и сунуть мою записочку в добрую руку горничной. которая мне прислуживала. Напрасно всё. Бдительность моего стража была неусыпна. Женщину заподозрили, последовали за ней и письмеццо отняли. Отец разорвал его собственными руками. Позднее в этот день матушке было позволено видеться со мной. Бедная душа совсем не была способна заступиться за меня или чем-нибудь помочь моему положению. Отец буквально сразил её, объявив Что жена и сын последуют за ним в Америку, когда он отправится туда обратно. Всё, что он имеет на свете до последнего фартинга, говорила матушка, должно пойти на эту ненавистную спекуляцию. Он занял денег в Лондоне, он сдал в аренду наше поместье какому-то богатому купцу на 7 лет, он продал серебро и бриллианты, доставшиеся мне от матери. Все поглощает земля в Америке. У нас нет более дома, Джордж. Ничего нам не остается больше, как ехать с ним. Часом позднее почтовая коляска стояла у наших дверей. Сам отец повел меня к экипажу. Я вырвался от него с отчаянием, которому не могло помешать даже его упорство. Я бежал, я мчался по дорожке к коттеджу Дермоди. Дверь стояла открытой. Гостиная была пуста. Я бросился в кухню, потом наверх. Везде пустота. Управляющий выехал. С ним уехали его мать и дочь. Ни друга, ни соседа не оказалось поблизости с поручением ко мне. Нигде не лежало письма в ожидании, что я приду за ним. Никакого даже намёка мне не было оставлено на то, в какую сторону они направились. После оскорбительных слов своего господина Дэрмади из гордости не хотел оставить за собой никаких следов, считая, что мой отец может подумать, что следы оставлены нарочно с целью соединить меня и Мэри. Я не имел альбома, который говорил бы мне об утраченной милой. У меня был только один флаг, вышитый собственными её руками. Мебель всё ещё стояла в коттедже. Я сел в нашем обычном уголке возле пустого стула Мэри, взглянул опять на бесценный для меня зелёный флаг и горько зарыдал. Я очнулся от лёгкого прикосновения. Отец смягчился настолько, что разрешил матери привести меня назад к дорожному экипажу. Мы не найдём здесь Мэри Джордж, сказала она кротко. А в Лондоне мы можем услышать что-нибудь о ней. Пойдём со мной. Я встал и молча подал ей руку. Что-то на чистом белом пороге двери бросилось мне в глаза, когда мы проходили. Я наклонился и увидел карандашом написанные слова. Вглядевшись пристальнее, я узнал почерк Мэри. Неправильными детскими буквами был начертан последний прощальный привет. Прости, дорогой, не забудь Мэри. Я упал на колени и поцеловал эти слова, они утешили меня, точно последнее прикосновение руки моей Мэри. Я спокойно пошёл за матерью. К ночи мы прибыли в Лондон. Моя добрая мать сделала всё, что самое нежное сострадание могло сделать в её положении, чтобы утешить меня. Она втайне написала к попечителям её семейства приложив описание Дермади, его матери и дочери, и прося навести справки в разных лондонских конторах делижансов. Она также поручала поверенным обратиться к двум родственникам Дермади, жившим в городе, которые могли знать, что он предпринял после того, как оставил моего отца. Исполнив это, она сделала всё, что было в её силах. Ни мама, ни я не имели достаточно денег для объявления в газетах. Спустя неделю мы отправились в Соединённые Штаты. Дважды это провежу, так я виделся с поверенными и дважды получил от них ответ, что все справки не привели ни к чему. На этом оканчивается первая часть истории моей любви. Затем целых долгих 10 лет я не виделся с моей маленькой Мэри. Я даже не слышал, дожила ли она до того времени, чтобы стать взрослой женщиной или нет. У меня хранился ещё зелёный флаг с вышитым голубком. Но вообще волны забвения сомкнулись над детскими золотыми днями на берегах озера Зелёных вод.